Глаза я открыла в незнакомом и странном месте. Яркий солнечный свет из окна напротив тут же ударил мне в лицо, отчего пришлось зажмуриться и успокоить грохочущее сердце. Но удивление, после пробуждения моя голова была более чем ясной. Итак, попытка номер два. Заранее повернув голову в сторону, чтобы не травмировать глаза резким светом, я вновь их открыла и принялась рассматривать комнату, в которой находилась. Белые стены и потолок. Гардеробный шкаф у входа, приоткрытые шкафчики с разными микстурами внутри и ни одной пылинки в округе. Если бы не стеклянный стеллаж со всевозможными побрякушками-амулетами, я действительно могла бы подумать, что вернулась в свой мир, и встреча с ИИ мне просто приснилась. Но нет. Когда мой взгляд сфокусировался окончательно, все надежды на сон разбились о мерцающую фиолетовым цветом сферу вокруг моего тела. Что это? Неужто... «Магия?» Из любопытства я подняла и опустила руку, однако сфера никуда не исчезла. Кроме того, по руке пробежало приятное тепло. Тут же я осознала, что на самом деле сфера согревала мое тело. К тому же, по ощущениям, на мое лицо как будто была надета кислородная маска, хотя на самом деле ничего подобного не было и в помине. Видимо, тоже эффект этой лечебной сферы. Не удивлюсь, если она тут что-то вроде местного магического аналога нашего аппарата ИВЛ. С неожиданной легкостью я смогла сесть в кровати и тут же почувствовала, что действие сферы прекратилось. Видимо, она автоматически среагировала на мои движения. Однако меня заинтересовало совсем другое. Как-то уж слишком просто мне давалось любое движение. Не то чтобы я была специалистом, но разве иском не выходит месяцами, каждый день работая с атрофированными мышцами? У меня же было такое чувство, словно хоть сейчас марафон «Беги!» Девушка пролежала в коме совсем ничего, или же это и и вмешался. «Хм, ваше... ваше высочество», — сквозь слезы произнес робкий девичий голос за моей спиной. Только тогда я обернулась и заметила три пары ошарашенных глаз в шоке, наблюдавших за каждым моим движением. Два парня и девушка в одежде горничной. При этом из них троих на имени странно выглядела именно невысокая служанка с темными волосами и карими, мокрыми от слез глазами. Первый парень с массивным телосложением и короткими светлыми волосами, как жадная ворона нацепил на свой наряд все, что блестит. По крайней мере, сложилось именно такое впечатление. Уж слишком вычерно выглядел его красный камзол, украшенный золотой отделкой и всевозможными блестящими камнями. Особенно олиповато это смотрелось в сочетании с суровыми карими глазами и длинным носом. Низенький и хиленький парень-шатен с растрепанной шевелюрой в черном скромном костюме смотрелся на фоне здоровяка, несомненно, выигрышно. По крайней мере, потому что не создавал впечатления неисправимого кретина. «Виктория». Парень-шатен, наконец, вышел из ступора. «О, боги, какое счастье, что ты в порядке!» Без предупреждения он кинулся меня обнимать понятия не имею, откуда у него взялась такая сила, однако на секунду мне показалось, что вот-вот и этот парень на вид лет семнадцати меня точно задушит. Подумав секунду, я не стала отстраняться, решив, что вначале нужно разобраться во всем здесь происходящем. «Ваше высочество? Виктория? Неужели тело, которое я заняла, принадлежит местной принцессе? Но почему ко мне обращаются настоящим, земным именем? Или эту дамочку тоже звали Викторией?» Но разве имена в другом мире не должны отличаться от наших? Да и язык, по идее, тоже. Однако люди вокруг меня говорили на моем чистом родном языке. Любопытно. Такое счастье. Пока я думала, служанка присела возле меня и сквозь слезы продолжала повторять одно и то же, при этом крепко сжимая мою руку. Боги услышали мои молитвы. Такое счастье. Это ничего не меняет. Вдруг, нервно отступая к двери, сквозь зубы прошипел любитель безвкусных нарядов. «Великий ритуал наследников в самом разгаре. Возможно, он уже и закончился. После того, как иерархия наследования изменится, ты...» Он зло посмотрел в мою сторону. «Ничего не сможешь изменить. Твоя семейка уже проиграла». Добавил он напоследок с мерзкой улыбкой и скрылся за дверью. «Чего-чего? Честно говоря, мне мало что удалось уловить из его монолога» ритуалы, иерархии. Да и вообще, если я принцесса, как он смел так грубо со мной разговаривать? Разве что он тоже большая шишка? Вполне может быть. Эх, жаль, что воспоминания прошлого владельца тела мне были неподвластны. Может, со временем я что-нибудь из жизни принцессы и вспомню, но пока мрак полный. С другой стороны, если предположить, что воспоминания о жизни заключены в душе, которую ИИ, скорее всего, уже направил на перерождение, «Надеяться на это бессмысленно, разве что сам ИИ предоставит мне данные о жизни девушки. Но пока этого не произошло, похоже, придется прибегнуть к самому банальному из решений». «Не обращай на него внимания», — тем временем успокаивал меня Шатен. «Он сам не знает, что говорит. Главное, что ты в порядке». «Эм...», — прервала я его, слегка отстраняясь, — «а вы вообще кто?» В этот момент я состроила самое невинное лицо, на которое только и была способна. Что ты имеешь в виду? Удивленно посмотрел на меня парень. Это Лидия, твоя служанка. Он указал на девушку рядом. А я Ярослав, твой друг. Как ты можешь этого не помнить? Я не знаю. Обыграла я страх и растерянность. На самом деле я мало что помню даже о себе. О нет, в ужасе воскликнула девушка. «Ваше Высочество, неужто вы потеряли память?» «Не знаю. Возможно», — кивнула я неуверенно. «Но почему ты обращаешься ко мне, Ваше Высочество?» Посмотрела я на нее в притворном недоумении. «Как почему?» — с дрожью в голосе ответила леди. «Вы ведь принцесса Великой Империи Алуин, одиннадцатая наследница на имперский престол. Виктория Шереметьева. Как еще по-вашему, я могу к вам обращаться?» Леди, разве ты не видишь, что принцесса не в себе?» Одернул служанку Ярослав. Не стоит давить на нее. Лучше скажи. Он вновь повернулся ко мне. Как ты себя чувствуешь? Что-то болит? Все в порядке. Поспешила я отмахнуться от данной темы. Объясните, что это был за человек и чего он от меня хотел. Что я имел в виду, сказав, будто бы моя семья проиграла? Я думаю, сейчас не лучшее время для объяснения. При одном только упоминании об ушедшем парне Ярослав состроил гневную гримасу. Тебе следует отдохнуть. «Лежи, а я позову имперского лекаря». Не успела я и слова сказать, как шатен скрылся за дверью. «Да что тут вообще происходит? Ничего не понятно». Так, спокойно. Вдох, выдох. Возможно, я действительно последовала бы совету Ярослава, если бы не мое шестое чувство, что во весь голос кричало чуть ли не о всемирной опасности. Именно поэтому, как только дверь за Ярославом закрылась, я тотчас обернулась к Леди. Расскажи мне, что это был за человек в красном наряде. Потребовала я. Ваше высочество, думаю, его высочество Ярослав был прав. Вам действительно не нужно сейчас об этом беспокоиться. Что-то я не понимаю, ты его служанка или моя? Гневно взглянула я на нее. Конечно, ваше, ваше высочество, поспешила заверить меня девушка. Я лишь подумала, что так будет лучше для вашего здоровья, но если вы настаиваете. Она еще раз взглянула на мое напряженное лицо и тяжело вздохнула. «Хорошо. Человек, с которым вы говорили, это Олег Шереметьев, ваш двоюродный брат и пятый в списке на наследование престола. То есть мы вроде как семья?» Удивилась я такому повороту событий. По родственному дружелюбному этот Олег уж точно не выглядел. «А что он имел в виду под ритуалом?» «Сегодня, ровно полгода с момента, как вы впали в ужасное состояние между жизнью и смертью, по правилам империи, если человек не пришел в себя за это время, его следует признать мертвым. Поэтому прямо сейчас проходит божественный ритуал, во время которого Бог даст благословение на изменение очереди наследования. Сразу же после этого должна была состояться церемония вашего погребения. Однако больше она не нужна, ведь произошло чудо, и вы к нам вернулись». Голос Лидии надломился, и по щекам вновь побежали слезы. Его высочество принц Олег приходил сюда как раз за тем, чтобы подготовить ваше тело к погребению. «Вот тебе и братец называется». Не скажу, что мне все стало понятно, но одно очевидно. В этом мире семейные узы не так важны, как собственные интересы. А я ведь помнила, что сказала мне ИИ. Первая моя цель в новом теле — занять трон императора. Если верить Лидии, то я в очереди на престол одиннадцатая. Другими словами, стартовые позиции в этой гонке у меня действительно плачевные. Нет, хорошо, конечно, что я не в теле крестьянки очнулась, но все же. Ладно, еще успею подумать, что с этим делать». «Хорошо хоть, как я поняла, что в здешнем мире женщины могут претендовать на власть. На минутку!» «Лидия, а что Олег имел в виду, сказав, что когда ритуал закончится, я ничего не смогу изменить?» С замершим сердцем спросила я у служанки. «Не волнуйтесь, вы в любом случае останетесь нашей принцессой», улыбнулась она мне. «Позиции семьи вашего отца станут немного слабее из-за уменьшения количества претендентов на трон среди его детей, но это не критично». Единственное существенное изменение, с которым мы столкнемся, это то, что вы, ваше высочество, потеряете титул наследницы престола. Божественные метки на телах наследников изменятся в соответствии с новой нумерацией, а ваша просто исчезнет. Однако расстраиваться тут нечего. Всем известно, что шанс на трон есть только у первых трех претендентов. Нет. Тут же вскочила я с кровати, чуть ли не в панике. Этот ритуал нужно сейчас же остановить. Лидия, скорее, помоги мне. Что? — Ваше Высочество, я не понимаю, — пролепетала она на провал, пораженная моей реакцией. — Вы в порядке? Вам плохо? — Да, и станет еще хуже, если этот ритуал сейчас же не прекратится. Нервно рявкнула я, но, увидев страх на лице Лидии, тотчас об этом и пожалела. — Прости, я не хотела кричать на тебя. Наверное, еще не пришла в себя. Но, Лидия, мне правда нужно остановить этот ритуал, пока еще не поздно. Сопроводи меня поскорее к месту его проведения. Прошу добавила я с искренней просьбой в глазах вам еще нельзя выходить простите но я не могу выдавела она вся в слезах и как то уж слишком пристально поглядывая на огромное здание с ярко красными стенами и куполом вместо крыши что было прекрасно видно из моего больничного панорамного окна это оно переспросила я ткнув в шпиль здания отчетливо возвышавшийся над округой там проходит ритуал да но Я ее больше не слушала. Стримглав, выхватив из гардеробного шкафа первые попавшиеся на глаза туфли, я кинулась к выходу из палаты. «Ваше высочество, пожалуйста, не надо. Ваше высочество, хотя бы переоденьтесь. Это же ритуал!» Чуть ли не надрывая горло, кричала Лидия моей удаляющейся по коридору фигуре. «Не до этого», — мысленно ответила я, только ускорившись. «Прости, Лидия, но в данной ситуации этикет можно и проигнорировать. Я любой ценой должна остановить ритуал». Если в первый же день в Новом мире я потеряю возможность занять императорский трон, моя миссия закончится даже не начавшись. Да и плотные белые шортики с такой же майкой, в которой я была одета, хоть и выглядели безвкусными, но зато были довольно удобны. Такой себе повседневный летний лук. Сгодится. Стараясь не думать ни о чем лишнем, я продолжала нестись вперед в поисках лестницы на первый этаж. Хорошо хоть, что по всей больнице были повешены таблички с указаниями направлений, при этом подписанные на моем родном языке. Странно, конечно, что в другом мире говорят на том же языке, что и у меня дома, но подумать об этом можно и позже. Спустившись на первый этаж и найдя открытое окно, что выходило в направлении нужного мне красного здания, недолго думая, я тут же в него и выпрыгнула под бурный возглас, проходивший рядом девушке. Этикет-этикетом, но времени искать парадный выход из больницы у меня точно не было. Сломя дух, я мчалась к ритуальному зданию, лишь мельком отмечая чудеса местной архитектуры и аккуратно высаженных садов. Сомнений в том, что я находилась на территории поместья просто огромного местного императора или высокородного аристократа, больше не осталось. Тем временем заставив пару раз в ужасе вскрикнуть мимо проходящих слуг и служанок, я почти достигла своей цели. Похоже, по территории дворца не принято бегать, но что поделать, время поджимало. И пусть опыт работы в полиции напоминал мне о том, что нельзя действовать, не узнав всех деталей предстоящей операции, я не могла заставить свои ноги остановиться. Отчего-то я была уверена в том, что угроза потерять право на трон вполне реальна. И может существенно осложнить мою жизнь в будущем. Как-никак, работа в полиции научила меня время от времени доверять своей интуиции, которая сейчас во весь голос вопила о том, что нужно быстро что-то предпринять, а иначе в будущем проблем не оберешься, задыхаясь и еле переставляя ноги. Над физической выносливостью этого тела еще придется поработать. Расписных дверей в нужное мне здание я достигла лишь через пять минут. Вот только, как и ожидалось, здание охранялось со всех сторон мужчинами, одетыми в одинаковую черно белую форму, видимо, императорскими гвардейцами. Я и на остальной территории дворца их видела, но по понятным причинам принцессу они не останавливали. Вот только с этими стражами все оказалось по-другому. Обескураженно рассматривая меня со всех сторон, двое гвардейцев все таки преградили мне путь, когда я уже собиралась войти внутрь здания». «Я, принцесса Империи Алуин, ее высочество Виктория Шереметьева». Грозно повторила я свой здешний титул, немногим ранее услышанный от Лидии. «Как вы смеете преграждать мне дорогу? Приказываю вам отойти в сторону. Сейчас же». Несмотря на уверенный и требовательный тон, внутри меня все тряслось, когда я с кем-то разговаривала подобным образом. После моего прошлого мира это было, мягко говоря, непривычно. Да и сама я была полностью за демократию и против любых диктатур. Однако в то же время я понимала, что, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И в этом мире мне придется жить по его, на первый взгляд, отсталым правилам. Хочешь не хочешь, но здесь мне предстояло изображать из себя принцессу. Вот только на самом деле я даже не знала, как правильно себя вести царской особе. Все мое представление о жизни аристократов в большинстве своем сводилось к историческим фильмам и книгам. «Ваши грешные слуги смиренно просят прощения, Ваше Высочество», — доложил один из гвардейцев. «Однако, по правилам, никто не может входить в божественный храм, когда там проводится ритуал. Извините, Ваше Высочество, но исполнить Ваш приказ мы не имеем права». «Разве вы не поняли, кто я?» «Я — Виктория Шреметьева, продолжила ягнуть свое. «Внутри здания меня прямо сейчас лишают наследного титула. Однако я выздоровела и должна сейчас же сообщить эту новость всем присутствующим. Ритуал должен быть отменен» еще раз просим прощения однако это невозможно заявил уже второй во время ритуала никто не может войти или же покинуть здание таковы правила и мы обязаны им следовать ну что за непробиваемый чурбан я прямо позеленел от злости ладно спокойно нет смысла злиться на гвардейцев или же пытаться им что то доказывать они лишь исполняли приказ однако и времени искать другой способ пробраться в здание у меня тоже нет а значит Придется воспользоваться тем, что, по идее, причинять вред королевской персоне обычные гвардейцы не имели права. Надеюсь, это тело не скукожится после небольшой физической нагрузки. «Позвольте, я сопровожу вас до вашей свиты», — учтиво предложил один из гвардейцев. «Простите меня за грубость, но вам, ваше высочество, опасно передвигаться по дворцу в одиночестве. Кроме того, если вы сочтете это уместным, я бы мог одолжить вам свой плащ», — добавил он с какой-то смущенной интонацией. «Я не против, чтобы вы меня проводили», — кивнула я головой, про себя подумав, что предложение как раз кстати. «Ну, а плащ оставьте себе», — заявила я, не совсем понимая, к чему вообще была эта инициатива. Гвардеец двинулся вперед, и я за ним следом. Сделав глубокий вдох и выдох, я поспешила его обогнать, при этом размышляя о том, куда следует бить, чтобы не сильно этих двоих покалечить. Приняв решение, я резко остановилась. К этому моменту от второго гвардейца мы успели отойти всего на три метра. Затем, еще до того, как у меня спросили, что случилось, кинулась в атаку. Мой сопровождающий явно этого не ожидал. Секунда, и удивление в его глазах сменилось отрицанием и даже небольшим страхом. гвардец попытался отступить назад, чтобы спастись от нажима. Сильное надавливание пальцами внутрь ямки, под кадыком, под углом в 45 градусов, как и ожидалось, вызвало у бедняги боль и шок. Однако я не дала ему возможности передохнуть, и резким ударом локтя в солнечное сплетение повалила гвардейца спиной вниз. Пока первый гвардейец на земле боролся с дыхательным параличом, я кинулась ко второму. Тот, на удивление, уже был готов к моей атаке. Меч он, понятное дело, не достал, чтобы не причинить мне вред ненароком однако явно собирался остановить и обезвредить. Я же тем временем всем своим видом показывала, что бить будут точно в пах отчего он готовился защищать свое наиболее уязвимое место. Отлично это понимая и уже почти нанеся удар кулаком в гениталии гвардейца, я в последний момент резко развернулась и сильно ударила локтем в его грудь, точно в солнечное сплетение. Возможно, я даже перестаралась, учитывая, как сильно позеленело лицо мужчины, когда он падал на землю. В итоге наша разборка заняла секунд пять, не больше. «Боем или его подобием я ее точно никак не могла назвать. Во-первых, потому что гвардейцы не могли причинить мне вред. Во-вторых, я и сама действовала слишком грубо и неосторожно. В прошлом я была чуть ли не мастером рукопашного боя, так как профессия обязывала уметь защищаться. Мои мышцы сами знали, что и как им нужно делать. В этом же мире, чтобы достичь уровня прошлого, мне явно придется поработать над своим физическим состоянием. Как бы там ни было, Своего я достигла, и пока двое гвардейцев отходили от болевого шока, я с легким чувством торжества распахнула парадные двери. У меня получится. Я обязательно остановлю ритуал. Это первый шаг на пути домой и к моей долгожданной месте.